Глава 19. Я сидел на тёплом капоте грузовика, слегка ёжась на холодном весеннем ветерке, ищурась на яркое, уже не зимнее солнце. «Вы б не сидели на виду, господин», — заметил сотник Сигурд Йенсен. «Кто-нибудь может и стрельнуть?» «Марта нас прикрывает», — ответил я. «Верно, Марта?» «Не бойся, Сиги», — со смешком сказала Марта. «Я тебя прикрою». Марта Кох, рыжая, изрядно конопатая девица, закончила академиум в год моего поступления. Сразу подписала с нами контракт и сейчас уже числась в ветеранах. Характер у нее был резкий, язык острый, уживался уживалась она только с Сигурдом, который реагировал на нее с флегматичностью истинного северянина. Марта, конечно, девка надежная, покачал головой Сигурд. Но Одина не зря называют предателем воинов. «А я не полагаюсь только на Марту», — улыбнулся я. Меня сейчас разве что хорошую очередь у бронехода можно достать. Зато если они действительно выстрелят, то у меня будет хороший повод просто прикончить Леона и решить вопрос радикально». Мы снова замолчали, разглядывая пабелённые стены замка, за которыми возвышался довольно внушительный донжон. В целом замок Нейгаузен был раза в полтора больше моего, и по меркам Оливонии выглядел мощным сооружением. В отличие от Рапина, который находился, можно сказать, на задворках церковных земель, Нейгаузен граничил с орденскими владениями и в прошлом видел немало осад. «А подними-ка бронеход, Сигурд», — наконец сказал я. «Может, они там спят и не видят, что гости на пороге стоят? Надо к ним вежливо постучаться. Тяжелый поднимай, пусть он пулеметом пройдется вдоль стены». Подъем бронеходов с транспортных платформ в моей дружине был настолько отработан, что ратники, по-моему, могли это делать даже не просыпаясь. Не прошло и 10 минут, как басовито загрохотал крупнокалиберный пулемет и вдоль стены начали выплёскываться облачка рыжей пыли. «Он свою стену из обычных кирпичей сложил, что ли?» — хмыкнул я. «Не удивлюсь, если третий калибр их сейчас насквозь прошил». «Если стена тонкая, так и насквозь», — согласился Сигурд. «А вот мы ещё на позапрошлом контракте такое чудо видели. Они там сложили две стенки, параллельные в один кирпич, а между ним песка насыпали. Получилась мощная такая стена, выглядит точь-в-точь, -точь, как настоящая. Мы уже решили было, что её придётся долго артиллерии ломать». А потом взяли попробовали из пушки бронехода по ней пройти. Она вся разом возьми обвались. Вот как? Заинтересовался я. А ну-ка, пусть он очередь из трёх снарядов в одно место положит. Из стены полетели осколки кирпичей. Не, толстая стена нормально построили. Выдал экспертное заключение Сигурд, разглядывая глубокую выбоину, окружённую облачком рыжей пыли. Катапульты, хе-хе, не взять. Со стены замахали белой тряпкой. Проснулись, наволочкой машут, захихикла Марта. Ещё через несколько минут из калитки в воротах появился довольно упитанный человек с белым флагом в руке, и, спотыкаясь, торопливо двинулся к нам. Дойдя до нас, он остановился, переводя дух и утирая лоб. Мы, в свою очередь, с любопытством разглядывали его с высокого капота. «Эээ, что это значит?» — наконец заговорил он. «Что вы делаете? Это противозаконно, мы будем жаловаться его преосвященству «Барон в замке?» — вместо ответа спросил я. «Возвращайся и скажи ему, что фон Раппин хочет обсудить с ним кое-какие пограничные вопросы. И еще скажи, что если он не выйдет, то я сам к нему приду. Мне уже надоело тут сидеть, так что ему лучше поторопиться». Минут через 15 из калитки показался сам барон с двумя сопровождающими. «Ну ладно, пойдем и мы ему навстречу», — сказал я, слезая с капота. «Не стоит унижать его без нужды и превращать неприязнь в ненависть». Барон фон Нейгаузен смотрел на меня еще более недружелюбно, чем во время церемонии гаминиума. Можно понять его огорчение, он ведь уже привык считать соседские земли своими, и вот такая неожиданность. И главное, ничего нельзя сделать, я ведь ему ясно продемонстрировал, что за полчаса могу превратить его замок в груду обломков. Чистой воды грабеж, в общем. «Барон, счастлив видеть вас снова!» — с радостной улыбкой приветствовал его я. «Прошу простить за визит без приглашения, но вы так и не ответили на мое письмо». Почта работает просто безобразно. Пришлось вот так, лично. «Что вы хотите, Орди?» — с кислой физиономией спросил Леон. «Скажите, Кнеллер, у вас есть карта ваших владений? А именно карта, выданная вам при инвеституре, вы ее случаем не потеряли?» «И что?» — барон даже не пытался казаться вежливым. «Покажите мне на карте ваших владений Аравское озеро, пожалуйста, а также прочие поселения из списка, приложенного к моему письму». «Эта карта устарела на десять лет», — хмуро сказал барон. «Ситуация изменилась». «А отнюдь», — возразил я, — «никаких изменений не произошло. На моей карте эти деревни есть. На вашей их нет. Значит, они принадлежат мне. Чего уж проще». Леон мрачно на меня смотрел, ничего не отвечая. «И знаете что, Кнеллер», — продолжал я, — «я не собираюсь взывать к епископу с просьбой рассудить нас. Это дело совершенно очевидно для любого, и в третейском суде нет никакой необходимости. Вы вторглись в мое баронство и захватили мои земли». «Или мы сейчас решаем этот вопрос миром и дальше живем дружно, или мы воюем?» «И что я получу за то, что решу вопрос миром?» — усмехнувшись, спросил Кнеллер. «Леон, вы наглеете?» — ласково сказал я. «Найте, почему вы до сих пор живы? Исключительно из-за вашего сына. Мне не нужен кровный враг в соседях, но убивать детей без крайней необходимости я не хочу. А так-то вы мне гораздо удобнее мертвым. если я не пожелаю решать вопрос миром, когда вы умрете». Вместе со своей семьей. Мне кровные враги не нужны. Я человек миролюбивый, но не до идиотизма. А вы не допускайте, что я могу сейчас вам уступить, но стать кровным врагом. Однако крепкие нервы у Фонна и Гаузен все пытаются что-то выторговать, хотя прекрасно понимают, что я не шучу насчет его убийства вместе с семьей. Ну, для того, чтобы стать кровным врагом, нужно пролить кровь, а мы с вами как раз и обсуждаем, как обойтись без этого. Вообще, я надеюсь, что мы все-таки поладим. Ясно, что вам не хочется расставаться с тем, что вы привыкли считать своим, но это чужое, и вы сами это прекрасно понимаете. «Ну что ж, я уступаю силе», — сказал ли он пожав плечами. «Очень разумное решение», — одобрил я. «Я даю вам срок до послезавтра, чтобы отозвать своих людей. Не советую пытаться прихватить что-то напоследок, я таких шуток не пойму. И начиная с послезавтрашнего дня, если я обнаружу ваших людей, гуляющих по моим землям, я их повешу, а потом приду к вам и разговаривать уже не буду». Вы, вам понятны мои условия, барон?» «Понятны», — сквозь зубы ответил Леон. «Вот и хорошо. Надеюсь, мы с вами все же подружимся, но пока я с вами прощаюсь». В машине Сигурд поинтересовался. «Теперь Вольденторн?» «Хотелось бы, Сигурд, но нельзя», — с грустью сказал я. «Мы в христианской стране, ты помнишь об этом? Стоит нам хотя бы раз выстрелить по монастырю, а Батиса немедленно поднимет крик о том, что язычники убивают христиан. Она ведь на это и пытается нас спровоцировать». Ей нужно из этого дела устроить поход за веру. Нет, нам в баронстве религиозные войны ни к чему. И что делать? Будем работать не торопясь, используя имеющиеся возможности. Рассылать мобильные группы по деревням, задерживать посторонних, вести работу со старостами. Три комнаты баронских апартаментов у нас превратились в спальню, гостиную и небольшой кабинет. Наверняка старый барон использовал их точно так же. Сложно для трех комнат придумать другое применение. Слегка кривоватый, но довольно приличный стол в кабинете сейчас был завален бумагами баронства, который я и разбирал с двумя командированными сотрудниками «Зайки», пытаясь составить какое-то представление о финансовом положении баронства. Финансовое положение, выражаясь изящным языком, было скромным, но, слава Христу, не катастрофическим. Сейчас удачно подошло время сбора весенней подушной подати с отхожих промыслов, которая в первый раз за много лет ожидалась в полном, ну или почти полном размере. Все финансовые дыры закрывались, и денег еще должно было хватить, чтобы начать капитальное строительство, прежде всего казармы опорных пунктов гарнизона. До осени серьезных финансовых проблем мы не ожидали, но а осенью настанет время сбора основной осенней подати. «Ваша милость», — в дверь заглянул управляющий Леннард, — «там вернулась ее милость баронесса с ратниками, привезли пленных». Ленка по живости характера долго в рапине усидеть не смогла и немедленно начала мотаться по всему баронству с мобильными группами, проводя работу со старостами и организуя опорные пункты. «Ну-ка, ну-ка, пойдем посмотрим на улов». Я с удовольствием воспользовался подходящим поводом оторваться от бумаг. «Поработать пока без меня, парни». Во дворе замка было тесно и людно. Большую часть двора занимали три здоровенных военных грузовика, из которых ратники разгружали какие-то мешки. Сбоку у стены прямо на земле сидели монашки и пятеро мужиков, которых охраняли двое ратников с винтовками наперевес. Слегка осунувшись от усталости, Ленка стояла в стороне, наблюдая за разгрузкой. Я подошел сзади и поцеловал ее в висок. «Что за мешки?» «Часть подати взяла продуктами», — посмотрела она на меня. «Нам же все равно надо людей кормить. Какой смысл заставлять крестьян их продавать, если мы у них эти же продукты и купим?» «Все верно сделала», — кивнул я. «А кто это у стенки сидит?» Две группы сборщиков подати из Ольденторна. Они по деревням ездят по трое. Монашка и двое охранников. Еще старост Тамме. Он сам заплатил подать в Ольденторн. Мы поспрашивали в деревне. Он там объявил, что лучше заплатит слугам божьим, чем проклятому язычнику. И передал все монастырским. Надо ну, же, какой принципиальный, восхитился я. А почему их шесть? Две группы и староста. Должно же быть семеро. Монашку из второй группы мы тяжело ранили. Они там отстреливались. Ну и пристрелили ее. Она бы все равно не доехала. «Отстреливались?» «Одна группа резкая попалась. Вон те двое, что справа сидят». «Так», — я повертел головой и окликнул стоящего рядом десятника. «Завид, давай-ка сюда двоих справа». «А, Шустриков?» — ухмыльнулся Завид. «Парни, вон тех, тащить сюда». Шустрики были избиты, но не сильно. Смотрели нагло, глаз не отводили вообще чувствовали себя как бы не хозяевами положения. «Наглые», — заметил я Ленке. «Ещё какие наглые!» — подтвердила она. Запугивать нас пытались. Парням их поучить пришлось, только тогда заткнулись. «Отпустите нас немедленно», — потребовал один из них. «А то что?» — поинтересовался я. «Мы служим Ольденторнскому аббатству. Это христианские земли, и язычникам здесь не место». «Не просто наглый, а наглый дурак», — констатировал я. «Я бы приказал вбить у вас немного ума, но вам ум уже не пригодится. Вы имели наглость стрелять в баронессу, хозяйку этих земель, так что вам теперь не позавидуешь» откуда мы знаешь, что там была баронесса?» — хмуро возразил второй. «Ты что, всерьез считаешь это оправданием?» — удивился я. «Ладно, что с вами обсуждать?» «Завид, этих поместить отдельно и стеречь как следует. И монашку тоже отдельно держи, а то и устроит еще оргию некрасиво выйдет». Я помахал рукой, подзывая стоящего по удали управляющего. «Почтенный, у меня к вам есть не совсем обычный вопрос». Начал я, обдумывая, как бы выразиться поделикатнее. Но потом все же решил не мудрить и спросить прямо. А найдется ли у нас в баронстве палач? Не хочется ратников таким делом нагружать, знаете ли, не воинское это дело? Найдется, ваша милость, степенно ответил управляющий. Старый Кай Пессонен еще у старого барона служил. Он сейчас не удел, правда, но думаю, согласится снова поработать. А что, старый барон много казнил? Полюбопытствовал я. Да нет, казнил-то редко, можно сказать, что и никогда. Больше телесные, тюрьмы-то у нас в баронстве нет. Так что если не заработал на висельцу, то получи горячих. А когда и сам порол, ну, в основном, если девка молодая. Хах, простая сельская жизнь, милые баронские забавы. Может быть, ей сам когда состарюсь. Впрочем, у нас женатых спорка и девок обычно не складывается. В наш век упадка нравов, понимающая жена, большая редкость. А девок за что порол, спросил я. Только за раз разврат, за что же еще, пожал плечами управляющий. И в самом деле, глупый вопрос. За что же еще, не за подгоревшие же котлеты? Ладно, зовите этого Кая, поговорим с ним. А насчет девок, пусть вот баронесса решает, кого пороть, кого награждать. Не собираюсь я в дела сердечные влезать. Кай Писонен оказался крепким детком Да и не детком пожалуй, борода у него была крепко с проседью, но руки старыми не выглядели и бугрились мышцами. Он, наверное, без всякой виселицы мог бы приговоренным голову откручивать силы, хватит. «Здравствуйте, уважаемый Кай», – приветствовал его я. «Баронство у вас нуждается. Готовы потрудиться для процветания родного края?» «Здравствуйте, ваша милость!» – почтительно ответил палач. готов ты я готов, только вы уж не гневайтесь, ваша милость, условия у меня есть!» «Вот как? И какое же это условие?» – заинтересовался я. «И вправду ведь интересно, какое может быть у палача условие? Установить нормы порубки голов?» «Тюрьма нам нужна, ваша милость, чтобы не хуже, чем у людей!» – горячо заговорил Кай. «А то ведь безобразие получается. Если виселицу еще не заслужил, так всего-то получи по жопе и гуляй себе спокойно дальше» как будто ребёнка отшлёпали, ей-богу. Обидно просто за баронство. И старый-то барон больше интересовался девкам розги прописывать, а нынче у нас вообще любой шваль при воле. Вы извините, почтенный Леонард меня старого за прямоту. Эх, расстроенно махнуло рукой. Сразу видно, что человек скучает по любимой работе. Привыкли руки к топорам, только сердце непослушно докторам. «Приятно видеть неравнодушного человека и настоящего профессионала», одобрительно сказал я. Такие, как вы, уважаемый, и есть соль земли Лионской. На вас все и держится. Кай польщенно зулыбался. А тюрьму, уважаемый Кай, мы обязательно построим. В первую очередь ее будем строить. А то, что это за баронство, где недобрые темницы, неприличные, пыточной Вот вы там и будете хозяйничать. Можете на меня полностью рассчитывать, ваша милость, растроганно сказал Кай, понимающему господину служить в радость. Денек был хорош. Ясный, солнечный, почти безветренный. Один из тех дней ранней весны, который безошибочно свидетельствует, что зима осталась позади. Двор замка был залит солнечным светом, и узники, вытащенные из темного подвала и жмурящегося от яркого солнца, не сразу смогли заметить виселицу, нарядно белеющую свежим деревом. Возле виселицы стоял палач в красном колпаке с прорезями для глаз. Старый Кайп и Сонен был приверженцем традиций. Кое-кто из арестантов в панике попытался ломануться обратно в подвал. Но ратники тычками-пинками восстановили порядок и поставили заключенных на колени прямо напротив виселицы. Сбоку стояла хмурая толпа деревенских старост, которых я приказал свести со всего баронства. С другой стороны стояли мы с Ленкой, управляющей, глава сельской стражи, капеллан замка, офицеры полка, словом элита баронства. Я подошел к виселице, встав с другой стороны от палача. По моему знаку ратники подтащили двоих арестованных к виселице. Эти люди Торжественно начал я в гробовом молчании. Пришли на нашу землю с оружием в руках, чтобы грабить и убивать. Они пытались обложить данью крестьян деревни Койда. Пытались обокрасть баронство и крестьян Койда, которым пришлось бы платить баронство подать дважды. При этих словах в толпе старост наметилось какое-то нездоровое шевеление. Похоже, кто-то из них уже успел заплатить подать соседям. А когда силы правопорядка во главе с ее милостью баронессы попытались задержать их, бандиты начали стрелять. Стрелять представители законной власти, что еще хуже, стрелять в саму баронессу, который благословил направление лично Папы Римский. Храни его, Господь. Учитывая тяжесть содеянного, я, барон фон Раппин, приговариваю этих убийц за их преступление к казни. Да свершится правосудие. Отец Бронислав, прошу воздать приговоренным последнее напутствие. Преподобный Бронислав Залевский был прислан епископом по моей просьбе. Когда я заявил, что замку необходим капеллан и попросил прислать священника, фон Хервард порядком удивился и немедленно заподозрил какой-то подвох с моей стороны. Не знаю, поверил ли он моему объяснению, что я клялся защищать веру Христову в своем баронстве и собираюсь свою клятву у него исполнять. Подозреваю, что по неистребимой привычке попов к интригам он воспринял это как некий хитрый ход, но капеллана все же прислал. Духовное напутствие было недолгим. Приговоренные были настолько потрясены, что, по-моему, плохо осознавали происходящее. Палач надел петли, пинком выбил подставки, и все было кончено. Публика была в шоке. Для тихого баронства, где самые тяжкие преступления были примерно масштаба сведенную у соседа коровы, зрелище было совершенно из ряда вон выходящим. Старосты разинов смотрели на висельцу, постепенно начиная осознавать, что в баронстве появилась власть, и эта власть шутить совсем не расположена. Арестанты же и вовсе выглядели плохо. Побелев, они таращились на повешенных круглыми глазами. Один, кажется, вообще потерял сознание. «А теперь, что касается вас, воры, бандиты, шпионы», — обратился я к арестованным. «По моему мнению, вы тоже заслужили виселицу. Но ее милость баронесса, поврожденной кротости характера...» У Ленки от удивления округлились глаза. «Умолила меня пощадить вас в надежде на ваше исправление». С этими словами я патетически указал рукой на Ленку, которая в растерянности оглянулась, по всей видимости ожидая обнаружить сзади еще какую-нибудь баронессу. «Уступая ее просьбе, я решил оставить вам жизнь, но это не значит, что ваши преступления останутся безнаказанными. Вы отработаете месяц на тяжелых работах в качестве наказания, а затем покинете баронство и под страхом смерти больше сюда не вернетесь». Ратники утащили приговоренных обратно в подвал, а перед виселицей поставили на колени провинившуюся старосту Тамми. Леппенин. Торжеством начал я, указывая на него. Староста деревни Тамме заявил прилюдно, что не хочет платить своему барону и передал баронскую подать в аббатство Ольденторн. Я, барон фон Раппин, приговариваю следующее. Этот человек отныне не староста, а простой крестьянин податного сословия с запретом на занятие выборных должностей пожизненно. Деревня Тамме обязана в три дня выбрать нового старосту, который в течение недели должен организовать выплату баронской подати. Подать, отданную в аббатство Ольденторн, считать украденной бывшим старостой, а пострадавшие крестьяне Тамме вправе ее с бывшего старосты взыскать. Я махнул рукой ратникам. Увести. Доставить ее в Тамме объявить на сходе баронский приговор, пусть односельчане там сами с ним разбираются. Лепянина тащили, у старост физиономии стали совсем кислыми. А если кто-то еще вздумает пошутить с баронской податью, обратился я к старостам то пусть сразу вспомнит эту виселицу, потому что именно на ней шуткой закончится. Я не собираюсь больше играть в добряка». По степени отчаяния на физиономиях легко можно было определить тех, кто заплатил подать соседям. Те, кто еще не успел, выглядели, можно сказать, заново родившимися. «Но есть и хорошая новость для вас», — ободрил я их. «Если к вам придут чужие сборщики-подати или кто-то в этом роде, и вы поможете страже баронства задержать их, то ваше вознаграждение составит 10 имперских пфенингов за каждого задержанного. А если вы задержите таких сборщиков сами и передадите их стражи, то получите 100 имперских пфенингов за каждого. Старосты оживились, и даже те, кто совсем был эскиз, задумались и начали что-то прикидывать. 100 пфенингов для крестьянина – деньги огромные. Если самим задержать всю группу из трех сборщиков, то 300 пфенингов, пожалуй, у деревни на всю подаль целиком хватит. Правда, совсем крохотной деревней, но все же. Похоже, в Баронстве прямо с сегодняшнего дня открывается охота на чужих. «Не нравятся мне эти казни?» — хмуро заметила Ленка. «Если ты думаешь, что мне нравится, ты сильно ошибаешься», — ответил я. «Но иногда приходится делать не то, что нравится, а то, что необходимо делать». «И что это настолько необходимо?» «Странный вопрос», — посмотрел я на нее с удивлением. На наши земли приходит вооружённая группа и начинает стрелять по стражникам. Это, по-твоему, нормально? Да если это спустить, то скоро наших людей будут отстреливать, как зайцев. И нас, кстати, тоже. Ты не забыла, что они в тебя стреляли? Они же не знали, что там я была. Да мне с защиты на самом деле ничего не грозило. А какая разница? Важен факт. Если бы я их помиловал, то люди запомнили бы только то, что в баронессу можно выстрелить, и это сойдёт с рук. И потом в нас стали бы стрелять без колебаний. И нам бы пришлось убить кучу народа, чтобы убедить всех, что так делать все же не стоит. Надо сразу же без всяких сантиментов устанавливать правила. Самое важное — это первое впечатление понимаешь? «Все равно я не хочу видеть тебя таким», — упрямо сказала она. «Что я могу тебе ответить?» — вздохнул я. «Я стараюсь этого избегать, но порой это неизбежно». Мы немного помолчали, думая каждое о своем. Да, из них в самом деле оставила тяжелое впечатление но я не представлял каким образом я мог бы решить эту проблему иначе слушай вдруг вспомнила ленка а что это ты там рассказывал про мою врожденную кротость мне твой характер нравится дипломатично отозвался я даже очень не уходи от ответа потребовала ленка вот смотри вздохнув я взялся объяснять ей идею плохого и хорошего полицейского если я буду то злым то добрым это будет сбивать людей с толку и ничего хорошего из этого не выйдет Люди будут плохо меня понимать. Поэтому я безжалостный владетель, который откручивает головы между делом из которым шутки плохи. Лишь твой ангельский характер издерживает мой лютый нрав. И лишь у тебя можно найти заступничество. Такая вот концепция. Ну и зачем нужны такие сложности? Ты обратила внимание на старость Вместо ответа спросил я. Заметила, что примерно четверть из них уже успела отправить подать не нам. Там у них все на физиономиях было написано. «И какая связь?» – не поняла Ленка. Леппенен был наказан не за то, что подать не туда отправил, а за то, что сделал это демонстративно, и еще об этом объявил все всеуслышание, чтобы все баронство знало. Остальных так наказывать нельзя, потому что они просто сделали то, что до этого делали годами. Значит, их надо как-то прощать. Но как это сделать? Я им неуплаченную подать простить не могу, потому что тогда все пойму, что сердце у меня доброе, и можно подать не платить, и вообще. В результате дело обязательно кончится виселицей, когда народ окончательно обнаглеет. Люди же всегда злоупотребляют хорошим отношением. И как это решить, заинтересовалась Ленка. Они придут к тебе и будут умолять, и ты своей кротостью смягчишь мое жестокое сердце. Я их не прощу, разумеется, но разрешу отработать на постройке опорных пунктов, а остаток заплатить с хорошей рассрочкой. В результате я по-прежнему останусь суровым бароном, с которым шутки плохи, а ты будешь заступницей народной. «Думаешь, это сработает?» — с заметным скепсисом спросила Ленка. «Конечно, сработает», — засмеялся я. «Это всегда работает».